Глава 25. Июньский дождь. Дождливый июнь явился в город с пустыми днями, не занятыми ничем, кроме гроз, ливней и редких проблесков солнца. На кафедре физики демонов в Итмо было тихо, так тихо, что было слышно, как скучающие дежурники студентов-практиков поигрывают листками бумаг, разбросанных по столам. С Кронверского проспекта долетал грохот и звон трамваев, от которых тоненько дребезжали пыльные стекла. На широком подоконнике грустно засыхал и желтел в вазе букет поникших ландышей, покрылся плесенью недопитый чая в роскошной подарочной кружке с гравировкой «Нашему профессору» от его ужасных студентов. «А что тут за помещение?» «За какой кафедрой закреплено?» В аудиторию заглянула преподавательница из деканата. «Не припомните, Александр Михайлович?» «Полагаю, тут, уважаемая Василиса Антоновна, э -э послышался из коридора басистый мужской голос. Э -э «Нет, не могу точно сказать. Надо посмотреть по ведомостям, кто занимал. Вот ведь беспорядок оставили. Я уверен, что помещение использовалось без всякого ведома». «Беспорядок», — подтвердила преподавательница с неодобрением — Потом подсокала каблуками внутрь, взяла один из исписанных листков и, хмурясь, долго его изучала. «Так, подход демона, вычисление по формуле проявленного Фатума со скоростью, курсовая по демонофизике Карины Горюновой. Не слышала про эту студентку. Да и какая-то ерунда тут написана. Наверное, на высшей математике так развлекаются. У них бывают заскоки. Я поставлю вопрос в деканате». Важно пробасил голос из коридора ей в ответ. «Помещение нужно пока закрыть и опечатать. Я вызову завхоза». откуда тут такой сквозняк при закрытых окнах?» Отвечать на этот вопрос было некому, зато листки с начерченными проектами подхода демонов вдруг резко взметнулись до потолка и начали плавно снижаться, витая из стороны в сторону. Курсовая по демонофизике Карина Горюновой вырвалась из рук Василисы Антоновны мгновенно свернулась в самолётик и, слегка задев преподавательницу по щеке, улетела в коридор. Красноречивое объяснение от оставленных без присмотра беспризорных дежурников. Что и говорить. Печально сейчас выглядела и сама Карина Горюнова, сидя на скамеечке около фонтана в вестибюле университета. Не плакала, а просто грустила, перебирая в руках несколько писем. Одно от матери из Мурманска, которое было написано красивым ровным почерком. «Кариночка, передаю тебе это письмо с большим трудом, так как дежурники и служебники наши сейчас будут вынуждены бездействовать. Есть приказ совета братства, а его надо выполнять, хотим мы того или нет». До разбирательств случившегося все семьи, студенты которых посещали кафедру Г, ждут проверки. И сколько это продлится, пока неизвестно. Переброска по неявинам тоже пока запрещена, поэтому высылаю тебе на всякий случай деньги на обратную дорогу езжай поездом на нижней полке. Настали для нас трудные времена. Грядёт общий сбор братства, и чем всё закончится, пока неизвестно. Матвею передай, чтобы держался подальше от Громовых. Ходят слухи, что на слёте их обвинят в преступлении против темничей и могут изгнать из братства навсегда. Будь очень осторожна, ведь без служебников мы уязвимы во враждебной нам яве. И ещё, самое главное, поменьше болтай про происходящее. «Не высказывай ничего, от Т». Ходят слухи, что он вернётся в ближайшие месяцы. Постскриптум. Один плюс. Демоны после ухода Пятилегионника пока в Явь ходят слабые, и фатумов новых тоже пока нет. Второе было уведомлением, распечатанным на принтере и направленным всем студентам кафедры профессора Громова. Уважаемые студенты кафедры демонофизики, Сообщаем вам о том, что профессор Б.Д. Громов более не будет преподавать на кафедре ввиду безвременной гибели. О замещении вы будете проинформированы своевременно, за консультациями подходить непосредственно в правление братства. Просьба проявить понимание и не распространять слухов и домыслов до всеобщего слёта братства, который состоится в конце лета. С уважением, секретарь братства некромантии Ксения Каурова. Третье письмо было просто запиской от Кости Лихоманова, которую тот оставил под дверями кафедры. «Народ, кто хочет помочь Максу, двигайте к дому 11 по Загородному проспекту. Нужно кое-что из маг-вещей перевести к деканским. Тему отца не поднимать, плиз». Старая «Газель», припаркованная у дома 11 по Загородному проспекту, а точнее у углов, сейчас загружалась маг-вещами погибшего профессора Громова, которые с трудом перетаскивали вспотевшие и раздражённые грузчики. На вид рухлите старьё. Магические вещи, ожидая погрузки на тротуаре, вызывали у прохожих и грузчиков крайнее недоумение. Да и кто из них мог знать, что всё это помойное старьё выглядит совершенно иначе там, в неведомой людям неяве. «Надо торопиться, а то ливень мог вещам не на пользу», заметил Костя Лихоманов, поглядывая на небо, где ворочались тяжёлые тучи вперемешку с солнцем. Потом, глянув в сторону четырёх придурковатых на вид юнцов, которые крутились поблизости, Костя крикнул, «Эй ты, глупая скотина! Может, хватит тут дырки в нас глазами сверлить? Помог бы!» В ответ ему демон Асмантус высказался очень замысловато, используя на полную катушку весь словарный запас тех личностей, тела которых временно занял. «Он же темничий демон, помогать чужим не станет. Хорошо, если мы потом ещё с ним не столкнёмся» предупредил Матвей Горюнов и тихо добавил. «Что с профессором случилось? Ты понял или нет? Есть мысли?» «Если уж у демоноборца их нет, откуда студентам знать?» Беспривычной веселости ответил Костя. «Мать говорит, что Темничем мстили за что-то громовым. Ещё говорит, что старый Темнич вернётся. Он и Елесину с собой притащит. А у той старой счёты со многими накопились за годы её изгнания. Как жить дальше вообще непонятно. Слёт этот ещё в конце лета. Похоже, что начнутся в братстве разборки. Кто поддержал дочь Темнича, кто нет. Я вот не понимаю, что в тот день случилось. Знаю, что девчонка в Неев не зашла. План наш вообще оказался полной лажей. Почему?» Юный некромант в недоумении развел руками. «Я ее спрашивал, молчит», — ответил Матвей. «Говорит, спросите у Макса сами, а я ничего не помню». Спросил и его. Гром вообще ничего не ответил. Понятно, что раз он после гибели профессора вывозит маг вещи отца, значит, мира и согласия между темничами и Громовыми не наблюдается. Толстуха, которая вертится рядом с Тайкой, вообще орёт на каждом углу, что Макс предатель. Костя возмущённо фыркнул. «В это я в жизни не поверю. Мы с ним выросли вместе. Да он никогда бы!» «Эй, хозяева!» — окликнул игрущик, который только что выволок из подъезда старую полку для обуви и грохнул ею об асфальт. Вам двойную плату платить придется. Вещички что, из чугуна у вас? Вчетвером шкаф еле затащили. Вон как кость у машины просела. Он кивнул на колеса слегка покосившейся газели. «Доплатим, грузите», — махнул им Матвей и в полголоса добавил, обращаясь к остальным. Без служебников паршиво, но лучше с остальным братством на не лезть. Хотя Максу вообще ничего хорошего ждать не приходится. После гибели отца, защитных и служебных осталась четверть. Матвей наблюдал, как, чертыхаясь, грузчики тащат по тротуару старую ободранную тумбу. Его диканские приютят, и магвещи тоже. Надо будет потом зайти поддержать. «Да, Машка, всё-таки она с ним. Даже после всего этого», — согласился Костя с едва уловимой печалью в голосе. И уже веселее добавил. «Любовь штука сложная. Эй!» — крикнул он, увидав в окнах мелькнувшую фигуру. «Гром, давай закругляться!» Сейчас ливень хлынет». «Еще отцовский стол остался», — отозвался Макс сверху. «Я вытащу его. Принимайте. Но тут десятерых надо». Костя с Матвеем бегом ринулись в подъезд, и старый ободранный стол, который весил раз в десять больше, чем ему полагалось, спустя какое-то время оказался на улице. Удивленные новой неожиданной тяжестью, грузчики, кряхтя и проклиная все на свете, принялись затаскивать его в газель. Оставались мелочи. Куски исчерканного картона на стенах, разбитые зеркала и тряпки, на которые не польстились бы даже бомжи, случайно оказавшись в башне. Макс аккуратно и с достоинством укладывал все эти ценности в сумки, обстоятельно перематывая каждую упаковочной плёнкой. Маша оживлённо, даже радостно вертелась рядом, шурша мешками, коробками и верёвочками, при этом кидая на противоположный угол комнаты ненавидящие взгляды. А там стояла Тая, наблюдая за тем, как пустеет комната. На полу и выцветших обоих оставались тёмные пятна, повторяющие контуры шкафа, стола и кусков картона. Макс сейчас был похож на разорённого молодого графа, потерявшего и влиятельного отца, и всё состояние. Теперь злая судьба гнала его прочь из родового поместья. Впрочем, ни единым взглядом или словом Громов не показывал, что разгневан или подавлен смертью отца, В этом юный некромант был верен себе. Тая тоже играла свою роль, роль торжествующей новой хозяйки, и вызывающе улыбалась, скрестив руки и всем видом демонстрируя, что ждёт не дождётся того момента, когда Макс уйдёт. Конечно, можно было сюда не приходить, предоставив Громовым освободить башню. Но тогда Макс мог решить, что она его боится или сильно переживает. Тем более, что место около него теперь прочно, если не навсегда, заняла Маша Диканская, которая носилась вокруг юного некроманта с утроенной энергией и заглядывала ему в глаза. Вроде все увезли. Маша обвела опустевшую комнату деловитым взглядом. «Сильно не радуйся, Темнич. Еще неизвестно, как все повернется. Хоть бы спросила, как там мать Макса? Как там бедная вдова Дарина Михайловна? Но разве тебя интересует кто-то, кроме собственной персоны? Ты же вообще...» Договорить Маша не успела. В башню шумно ворвались Ирка Елесина с кошмарным Бугаевым, которые притащили с собой ворох мусора, включая старый сломанный зонт. «На лестнице около дверей валялось, а мы подобрали. Ваше барахло!» Ирка демонстративно грохнула все эти вещи на пол, взметнув тучу пыли. «Бардак тут в башне темничи после всяких проходимцев! Нужно будет убраться, полы помыть!» «Это моё! Тебя просили её трогать!» Сразу же откликнулась Маша, подскочив к Ирке и выхватив у нее из рук свою сумку. Она не валялась, а стояла на ступеньках. Нечего было своими руками лапать. «Протри антибактериальными салфеточками, а потом пойди в хлорке искупайся. Грубо захохотала Ирка, у которой было отличное настроение. «Елесина, заткнись», — с достоинством посоветовала Маша. «Ты смешна и нелепа, как и брошенная мнимая победительница». Впрочем, если Таю болезненно зацепила последняя фраза, то на Ирку произвести впечатление деканской не удалось. Вообще, пробить Елесину сейчас было невозможно ничем, ни словами, ни одергиваниями. «Да Громов предал мою лучшую подругу, а не бросил», — взвела сирка. «Это разные вещи, ясно? Ушло ваше время, теперь будет власть Темничей и Елесиных. Отец Таськи скоро придет к власти, и тогда вы попляшете все». «Ещё у Елесиных будете в ногах валяться!» Уверенно поднял брови Макс, с презрением глянув на разошедшуюся Ирку. «Ира, хватит!» — одёрнула её Тая, не в силах оторваться взглядом от Макса. Осмотреть на него было мучительно и неприятно. В глубине души ворочалась зависть, рисуя картины, как Макс поселяется в башне деканских, как Маша утешает его, как они... И очень вовремя пожар ревности остужала память о том, как Макс спокойно ушел тогда от разбитого окна в лес и даже ни разу не обернулся. Вот он сейчас с непроницаемым лицом подхватывает чемодан с магвещами, идет к выходу. Его худая фигура клонится на бок под тяжестью. У двери Макс оборачивается, бросая на нее взгляд, полный равнодушия и чего-то еще неуловимого. Не сказал ни слова, не попрощался. Просто вышел, взяв Машу за руку, и уведя за собой. «Катитесь из нашей башни, неудачники!» Вслед им завопила Ирка. «Я вам всем покажу. Теперь я оторвусь за все 17 лет своей скуки. Я провалилась на ЕГЭ, но я пойду на кафедру демонофизики. Я черная ведьма. Мы вас всех сделаем, всем вам покажем. Ес!» и Ирка грузно подпрыгнула, потрясая сжатыми кулачками, как боец, который только что нокаутировал соперника на ринге. Кошмар. Туманно высказалась тая сразу обо всем. У моей Ирн звездная болезнь и неизлечимая, хохотнул Бугаев. Я не въехал, что тут происходит, но прикольно, эти чудики старье под окнами таскают. Слушай, Таис, мы идем в кафе перекусить, хочешь с нами? Ты-то вообще как? Лучше всех, отворачиваясь, буркнула тая. Вы, сыро, идите, мне тут еще прибраться надо, подмести, все окна проветрить. Отец, когда придет, чтобы свинарника не было. Ребята вышли, и башня опустела, но тая медлила и не спешила приниматься за уборку. Отец когда придёт. Намеренно она сказала это буднично и небрежно, будто отец просто уехал в командировку и вот-вот вернётся. Потому что страх и сомнения, которые так хотели увидеть у неё Громов и деканская подтачивали изнутри. Что дальше будет? Каким образом страшное существо вернёт ей отца? И вернёт ли? Вдруг обманет? Или что-то пойдёт не так? Пока что всё затаилось, затихло в ожидании перемены новостей. Вальтер Темнич должен был сам вернуться в свой дом, и это событие случится до осени, в течение трёх месяцев, как обещал демон. Борис Громов нелепо погиб, испугавшись разоблачения своего предательства шестнадцатилетней давности, дрогнув перед демоном Темничей. Макс остался без отца, а братство некромантов яростно спорило о причинах произошедшего, как и о том, что... Каким образом дочери Темнича самой удалось избежать неминуемой гибели от демона Пятого Легиона? Готовился всеобщий слёт чёрных магов, и больше всех занимала новость о скором возвращении правителя братства, которого все уже считали почти забытой историей. Тая поморщилась, представив, что будет, когда по всем магическим семьям разлетится новость, что дочь Темнича брошена Максом Громовым и от отчаяния навязалась демону как будут перемывать ей кости во всех башнях Неяве, как будут злословить и насмехаться некроманты, особенно Диканские и Едвига Можно ведь было как-то иначе составить договор, придумать другие условия, за которые не было бы стыдно, а она потребовала любви у потустороннего существа, не придумав ничего получше, потому что в те секунды только предательство жгло ее и заслонило все перед глазами. Чтобы не разреветься... Тая резко распахнула окно. Как же хорошо сейчас было глотнуть будто прохладной воды этого свежего июньского воздуха. Вверху, где бродили тяжёлые тучи, что-то грохотало, остро пахло озоном и дождём. Из окон башни было видно, как сизая стена дождя опрокидывается на город, деля его на солнечную и дождевую половину. Колесо радуги дрожало над крышами, дальним концом окунаясь в водяную сизую муть. Макс и Маша, приобняв друг друга, неторопливо брели по тротуару прочь. Шли они намеренно медленно, будто давая возможность долго смотреть им в спины. Тая вдруг подумала, что именно эту минуту и эту картину она запомнит очень надолго, как переломную в своей жизни. Именно эту, а не тот момент, когда она осознала, что Макс обрёк её на гибель и даже не схватку с собственным ужасом. Этот тихий, но вечный перелом жизни был спокойным, печальным, как расставание с детской наивностью и иллюзиями. Предательство – это что? Размышляла Тая. И если вдуматься, то предательство – всего лишь чужая правда. Макс защищал свою семью, я свою. И если ты побеждаешь, это значит, что кто-то проиграл, побежденный несчастен. Такой вот жестокий закон жизни. Макс просто играл мной, как всегда играл Машей. Я поняла это. «А она нет. Не хочу больше думать ни о какой любви. Никто мне не нужен. Главное, что отец скоро вернётся. Я победила, и теперь всё будет хорошо. Очень хорошо». Макс уходил по загородному проспекту вместе с Машей. Ирка с Бугаёвым, выкатившись из подъезда, бежали в другую сторону, по Рубинштейна, закрываясь капюшонами и с хохотом пытаясь открыть сломанный ярко-розовый зонт. И только она, Тая, оставалась одна в этом цветущем июне, в грохочущем посреди города ливне. Закрыв глаза и высунувшись из окна башни, она подставила лицо дождю, чувствуя, как капли увесисто бьют по щекам и прохладными реками бегут по губам, волосам и спине. Пусть дождь течёт по лицу, смывая жестокие, жгущие болью воспоминания. Победила, выжила, но привкус победы оказался горьким, с примесью слёз. А ещё одиночество. Любовь разбита навсегда. Предательство ведь не меняет того, кто предал. Тот, кто предал, был к этому внутренне готов и сделал свой выбор. Сильнее оно меняет того, кого предали. Все драгоценные для памяти минуты, проведённые вместе, падают со своих пьедесталов вниз, как дешёвые побрякушки. Обесцениваются слова, жесты, улыбки. Обесценилось даже то утреннее небо под их ногами. Будто в ответ на эти мысли что-то на миг заслонило свет Мягко провело по щекам, коснулось губ. Это было похоже на поцелуй, и Тая вздрогнула, оторвав от лица мокрый кленовый лист, резной и яркий, с оранжевыми прожилками. Тая вертела лист в руках, удивляясь его неправильной для июня ярко-жёлтой окраске. Откуда он взялся здесь? Будто прилетел специально, чтобы поцеловать и утешить её. Будто кто-то хотел напомнить ей о предстоящей осени или об осеннем Суперлунии, в которой ей предстоит встретить пугающего и странного гостя. Продолжение следует. Текст читала Татьяна Бурт.